Глава 31. Арина. Я спала так крепко, что даже не слышала, когда с гулянки вернулась соседка. А когда вынурнула из оков безмятежного сна, настенные часы показывали шесть часов утра. Светка тихо сопела на соседней кровати, а я, выспавшаяся и бодро, решила совершить приятный подвиг. Накинув халат, тихо вышла из номера и в лифте поднялась на этаж, где проживали все сопровождающие делегацией. Номер Даниила был в самом конце коридора, и я с замирающим сердцем на носочках, словно спецагент в тылу врага, шла почти не дыша. Робкий стук в дверь не принёс результата, только усилил пульсацию крови в висках. Приложилась кулаком чуть сильнее, и дверь поддалась, оказавшись незапертой. «Странно». Мелькнуло в голове, но звук шагов подтолкнул меня не медлить и проходить в гостеприимно распахнутую дверь. Шаг, другой. Я остановилась в метре от кровати, на которой обнажённым спал мой мужчина. Или всё же уже не мой? Загасила ладонью вырывавшийся из груди всхлип отчаяния и боли, раздиравший меня на части. Зрелище жгло взгляд, глаза заволоклопили пеленой слёз. Но в ошалелом сознании оно запечатлелось так ярко, что хоть сейчас пиши по памяти. Поперёк широкой оголённой спины Даниила лежала женская рука. Точёная ножка была закинута на его бёдра. А из-под тонкой простыни виднелись очертания стройной фигуры, не какой-либо одеждой. Копну тёмных волос, рассыпанную по подушке, и аккуратный профиль Ляны красиво оттеняли лучи восходящего солнца. Я не помнила, как оказалась в номере, как переоделась в джинсы и тонкий свитер, даже то, как собрала чемодан. Помнила только то, что соседку я не разбудила, потому что по комнате передвигалась бесшумно, словно тень. Мысли хаотично скакали, слезы текли градом, обида прожигала душу и рвала сердце на части. Месяц. Он не выдержал всего лишь месяц. Да какое там? День. Один день до возвращения домой. Где мы бы могли проваляться в постели все выходные, быть только вдвоем и делать все, что захотим. Где я бы, наконец, сказала ему, что он скоро станет папой и согласилась на его предложение жить вместе. Но нет. Видимо, правда, такие личности, как он, не меняются. В таком возрасте тем более. Вышла на балкон и набрала номер единственного человека, кто мог меня сейчас же забрать отсюда, ну или хотя бы организовать мой побег. Пока все спят, и не надо никому ничего объяснять. Глеб. Всхлипнула в трубку, когда на том конце ответил сонный голос. — Прости, что так рано, мне срочно надо улететь. — Ты плачешь? — первым делом спросил он. — Нет. пыталась соврать, но не получилось. «Где ты? И что стряслось?» Быстро, чтобы окончательно не разреветься и не спалиться, сообщила ему место своего пребывания. «Жди», — сказал и отключился. Спустя каких-то пять минут мне позвонили с рецепции гостиницы и сказали, что у стойки меня ожидает водитель, который отвезёт мою персону в аэропорт. Мало что понимая, схватила чемодан, черканула для Светки пару строк, чтобы в панике не вызывали полицию, и спустилась в холл первого этажа. «Арина Андреевна?» – окликнул меня приятный мужской голос. «Доброе утро, я Стас, личный водитель Владислава Аркадьевича». Молодой мужчина крепкого телосложения протянул мне руку и забрал мой чемодан. «Позволите? Пройдемте». Указал в сторону больших, автоматически раскрывающихся дверей и, дождавшись, когда я сделаю шаг, последовал за мной. «Владислав Аркадьевич как раз сегодня собирался лететь и на встречу с вашим родственником, так что все очень удачно совпало». пояснил мужчина, убрав мою кладь в багажник и открыв передо мной дверцу пассажирского сиденья. «Спасибо». Только и смогла выдавить из себя, и, отвернувшись к окну, беззвучно проплакала весь путь. Когда в здании аэропорта меня проводили в vip зону там уже сидели представительный мужчина и миловидная женщина с ребенком на руках. «Доброе утро, Арина!» Добродушно улыбаясь, поприветствовал меня он. «Я Владислав, можно просто Влад». А это моя жена Карина и наш сын Василий. Можно просто Васятка. Арина. Сглотнув ком в горле, негромко представилась я. Очень приятно. Не менее доброжелательно отозвалась и Карина. Садись, нам ещё полчаса ждать, когда позволят пройти в самолёт. Чай или кофе хочешь? Можно и полноценный завтрак заказать. Продолжала она бесхитростно играть роль хозяйки. Мне просто чай и бутерброд вполне сгодится. Сейчас организуем. И правда, вкусный ароматный чай, совсем не пакетированный и запаренный в стеклянном чайничке, появился в зоне нашего отдыха буквально спустя каких-то пару минут. И бутерброд, и сырники, и блинчики со сметанкой. С удовольствием перекусила, отметив, что и впрямь проголодалась. «Нас приглашают на посадку». Влад поднялся из кресла, взял сынишку на руки и протянул руку жене. Я улыбнулась, любуюсь их парой, и прикусила губу, чтобы вновь не разреветься. Глаза и без того красные, и припухли. Да и настроение на том уровне, когда одно желание – забраться в норку, скрыться ото всех и тихо омывать слезами свою истерзанную душу. Полет прошел без эксцессов. Карина ненавязчиво втягивала меня в разговор или игру с мальчишкой, а я старательно гнала от себя уныние и была благодарна этим практически незнакомым людям за тактичность и бескорыстную помощь. «Вас подвести? — спросил Влад, когда мы спускались по трапу частного самолета, а на взлетной полосе уже стояли два автомобиля. «Нет, спасибо, не стоит беспокоиться. Вы и так многое для меня сделали». «Перестань, нам нетрудно», — обрадовала меня Карина. «И я готова уже была согласиться и на эту помощь. Пусть бы подвезли меня до ближайшей станции метро, а там я сама доберусь». Но у Влада зазвонил телефон, и, ответив на звонок, он притормозил, сделав и нам знак задержаться. «Да, хорошо. Давай, до встречи». Отключил связь, убрал аппарат в карман и кивнул куда-то в сторону. «За личная машина». Улыбнулся он, а я перевела взгляд и заметила неподалеку Глеба, спешившего к нам. «Никаких отговорок и слышать не хочу». Строго по-отцовски отрезал он, прячемой чемодан в багажник своего железного монстра. «Заноза мне голову открутит и сладкого лишит, если я тебя к нам не привезу. И потом, в таком вот состоянии, ты точно не останешься одна в своей квартире». Категорично заявил и захлопнул заднюю пассажирскую дверцу. Вздохнула и решила отдаться в руки заботливой родни. Благо родители укатили отдыхать в теплые страны, и их я не доведу до инфаркта своей хандрой. А с сестренкой так хотелось поделиться всем, выплакаться, получить порцию жалости, а может, и лечебный подзатыльник, и восстановить баланс в своей новой жизни. В той, где буду только я, мой малыш и безумно любящая меня родня. Любящая меня, безусловно, такой, какая я есть. «Где дети?» С порога пробасил Глеб. внося мой чемодан в их загородный дом. «Я заберу их погулять», — продолжил он нежно целую жену. «А вы пока поболтайте о своем, о женском». «Риша!» — заверещал довольный Максик и бросился ко мне обниматься. «Ты к нам надолго?» — чуть отстранившись, спросил с опаской. «А что, уже надоело и надо уезжать?» Игриво нахмурилась я. «Нет». Он замотал головой и вцепился в меня еще крепче. «Мы сейчас с папой погуляем, а потом я приду и покажу тебе такое!» В невинных детских глазках было столько доброты, восхищения и надежды, что я невольно залюбовалась им. Улыбнулась и, уткнувшись носом в его ароматную макушку, проглотила вновь подступивший горлуком горечи от обмана. Ксюня не лезла с расспросами. Мы пили чай, в четыре руки готовили обед, а потом замесили тесто для булочек. «Боже, что замужняя жизнь делает с женщинами!» Сестра никогда не любила готовить, более того, у неё это получалось всегда из рук вон плохо, но семейная жизнь сделала из неё почти шеф-повара. Для любимых и готовишь с какими-то другими чувствами, от этого и получается всё по-другому. Я всхлипнула, не в силах больше держать эту боль в себе. Накатили слёзы, и горькая обида с отчаянием прорвала плотину моей сдержанности. Глотая солёные капли, я рассказала Ксении всё, она лишь слушала, не поучая и не коря обидчика. Я хотела ему сказать про ребенка, но... Сука. Раскатом майского грома разнеслось по кухне. Мы вздрогнули и обернулись. В дверях стоял Глеб. Один. И вид у него был, как у разъяренного вожака, готового перегрызть глотку любому, кто посмеет обидеть его сородича.